2007 год. Во время английской литературы Дане пришло смс-сообщение. Сегодня идем за сцену, приходи к Фреду после занятий. Сообщение отправила Марта. А к Фреду означало то, что Марта будет опять, впрочем, как и весь последний месяц, ошиваться в лаборатории отца Даны. Девушке не очень это нравилось. Находясь там, она каждый раз вздрагивала от звука приближающихся шагов. Однако поделать с этим она ничего не могла. Ее подруга оказалась очень настойчива по отношению к Фреду. После окончания занятий Данна отправилась к месту назначения. Воровато оглядываясь, взялась за ручку двери, ведущей в лабораторию, и столкнулась нос к носу с отцом, выходящим из нее. Дана. Отец, кажется, был удивлен не меньше. «В тебе проснулась страсть к исследованиям?» «Нет, папа, прости». Девушка смущенно потупилась. «Я всего лишь иду к Фреду. У него моя подруга». «А...» Мистер Николсон сморщил нос, что-то припоминая. «Да девушка, что все время пытается спрятаться, как я захожу. Скажи, что я ее раскрыл. И чтобы она постаралась заходить в свободное от работы Фреда время». «Хорошо, я и передам», — неловко улыбнулась Данна. «Я пойду?» «Конечно, иди». Мистер Николсон сделал пару шагов, затем остановился, обернулся и негромко спросил. «У тебя какие планы на сегодняшний вечер?» «Мы сегодня идем на концерт, я буду поздно», — ответила девушка. «Хорошо, хорошо». Мужчина повернулся к выходу. «Тогда до завтра. Отлично тебе повеселиться». Спасибо. Дана толкнула дверь и проводила взглядом удаляющуюся фигуру отца. Вот скажи мне, за каким чертом ты вообще взяла физику? Дана подошла к приоткрытой двери кабинета Фреда, откуда раздавался его голос. Ты же в ней вообще ничего не понимаешь. Нужно было взять точную науку, чтобы закрыть часы, ответствовал ему голос Марты. Сейчас я и сама понимаю, что сглупила, но тогда физика почему-то казалась лучшим решением. К тому же я не знала, что вместо милой старенькой миссис Гриер, которая спит на собственных занятиях, придет профессор Николсон. Где он, кстати? Можешь больше не прятаться, — объявила Данна, открывая дверь. Он тебя вычислил и попросил приходить во внерабочие часы Фреда. Черт! выругался сидящий за столом над кучей микросхем Фред в влетит мне завтра Марта вынырнувшая откуда-то из-за шкафа пожала плечами так у него нет ни рабочего времени я как непридон всегда чем-то занят и ночевал бы здесь наверное если бы я не напоминала про время у нас важный проект я же говорил мировой прорыв какой тут сон так вот почему отец так поздно приходит в последнее время Догадалась Данна и подошла поближе к столу Фреда. — Так что у вас там за прорыв? — Ну-ка, обе, шаг назад! — грозным голосом гаркнул лаборант. Девушки, не ожидавшие такого от обычного тихого парня, вздрогнули и подались назад. — Все молчать и не дышать! Следующие несколько минут прошли в полной тишине. Фред, увлеченно орудовал инструментами, оставив Дани и Марти для обзора только тощую спину а они, в свою очередь, не смели пошевелиться. Наконец, молодой человек аккуратно расфасовал микросхемы по небольшим контейнерам и развернулся в кресле лицом к подругам. В руке его был браслет, похожий на наручные часы, только вместо циферблата на небольшом прямоугольном корпусе находились несколько кнопок и динамик. Фред осторожно подкрутил что-то, и браслет издал короткий писк, Лаборант радостно продемонстрировал плод своих трудов девушкам. «Вот!» Дана подошла ближе и наклонилась, рассматривая предмет. «Так, и что же это такое?» Браслет, по ее мнению, на мировой прорыв никак не тянул. «Говоря простым языком, это машина времени!» Торжественно объявил Фред. «Да ладно!» Тут уже Марта подошла к Фреду и, положив подбородок ему на плечо, заставив его судорожно вздохнуть и покраснеть, уставилась на браслет. «И как он работает?» П «Пока никак», — ответил Фред. Но, увидев разочарование на лицах своих собеседниц, поспешил продолжить. «Но скоро, когда мистер Николсон закончит мобильную станцию, с его помощью нужно будет подавать к команды, которые станция будет обрабатывать. После этого нажимаешь вот на эту кнопку и бух!» «Ты в том времени, в котором захочешь, но в том же месте, правда...» «Сай-фай какой-то», — с недоверием проговорила Данна, продолжая разглядывать предмет. «С «Сама ты сай-фай!» — обиделся Фред и убрал браслет в коробочку. Он порылся в карманах, нашарил ключи, прошел к двери лаборатории, отпер ее и оставил коробочку на одной из полок. Затем вернулся и больно щелкнул Дану по лбу, та от неожиданности вскрикнула. «Твой отец готовится изменить историю, а ты сай фай Балда!» «Ладно, мировой прорыв, я поняла», — сказала Дана, потирая лоб. «Не делай так больше». «То есть браслет — это всего лишь приемник? Основные команды отдаются с мобильной станции?» — спросила Марта. Судя по лицу девушки, ей перспектива путешествий во времени нереальной не казалась. «Не совсем так» поспешил объяснить Фред. Браслет — это самостоятельное устройство, но если с ним что-то случится, то экстренно вернуть того, кто его надел, получится только со станции, при условии, что браслет все еще будет на путешественнике. «И когда же мы сможем путешествовать во времени?» усмехнувшись, спросила Дана. «Вы никогда?» окинул девушек взглядом лаборант. «А вот специально обученные люди смогут... «Приступить к испытаниям уже в следующем месяце, если все пойдет по плану, конечно». «Обалдеть!» — протянула Марта. «Тогда понятно, почему мистер Николсон тут безвылазно сидел. Сегодня первый раз, когда он ушел, не ночью». «Кстати, почему?» — обернулась она к подруге. «Я понятия не...» Начала Данна, и тут до нее дошло. Она со всей силы хлопнула себя ладонью по лбу. «Твою мать!» «Что такое?» сполошились Фред и Марта. «Мне присуждается премия «Худшая дочь года»,» простонала Данна. «У папы сегодня день рождения, а я даже не вспомнила. Вот почему он спрашивал о планах на вечер. «А подарок у тебя есть?» Деловито осведомилась Марта. «Какой подарок? Откуда?» Данна уныло плюхнулась на стул. «Я даже не знаю, что ему дарить». «Я ужасная!» Фред на минуту задумался, а затем бросился к своему столу. Написал что-то на клочке бумаги и вручил Данне. «Купи вот эту книгу. Профессору должно понравиться. А я попробую говорить Лею, чтобы она пропустила тебя за сцену в другой день», подхватила Марта. «А сейчас дуй в книжный и домой». «Спасибо! Что бы я без вас сделала?» Дана жала бумагу в руке, И рванула к двери. Хорошо вам повеселиться. В глубине ее души засело сожаление о том, что она упускает такую возможность, но чувство вины за забытого дня рождения перекрыло это сожаление. Мы повеселимся, не волнуйся, сказала на прощание Марта и хитро взглянула на Фреда. Да, она забежала в книжный магазин и тут же забыла, зачем пришла. Весь центральный стеллаж был заставлен новенькими, глянцевыми экземплярами одной книги. «Крылья для ангелов», — голосила красная надпись на обложке. Ниже, шрифтом поменьше, было подписано автобиография Джонни Джейсона и его творческий путь в составе группы «Лос-Анджелесские ангелы». Рука Даны сама потянулась к книге. Всю заднюю часть обложки занимала фотография раннего состава группы, Видимо, на одной из первых их фотосессий. Скуластый Билл, бликующий в объектив стеклами очков. Типичный голливудский красавчик Сэм, чем-то похожий на молодого Элвиса. Кореглазый кудрявый Кит и, конечно, Джонни. Джонни Джейсон со своими длинными волосами, индейским волевым подбородком, загаром и сводящий с ума улыбкой. Дана наугад открыла страницу и прочитала. В 1989 году мы уже имели определенный успех, поэтому Киту удалось договориться о турне по нескольким штатам, которое, впрочем, закончилась, так и не начавшись. В Нью-Мексико на Билла и Сэма напали местные парни. Как выразился сам Билл, местные очень трепетно относятся к честному имени своих девушек. А мы с Сэмом этого не знали. Биллу сломали нос, руку и три ребра, а Сэм получил сотрясение мозга поэтому наше турне было отменено. Группе пришлось платить огромную неустойку за отмененные концерты, и это надолго загнало всех нас в финансовую яму». «Обалдеть!» — слух произнесла Дана. «Я хочу эту книгу!» Она посмотрела на ценник. «Сорок долларов. Слишком много для того, чтобы хватило и на подарок папе, и на книгу». «В таком случае сейчас я куплю подарок». А из этой книги, прочитая пару глав прямо в магазине, решила Дана. Всего пару глав. И она отправилась в отдел научной литературы, захватив с собой экземпляр «Крыльев для ангелов».